Может, выпьешь, предложил я. Слушай и не перепивай. Сейчас я уйду. Но прежде ты должен кое-что узнать. Она была так взволнована, что я опустился на ближайший стул и приготовился слушать. Этот шучок, который ты мне дал, я прикрепила в кабинете Альфонсо и все слышала. Если бы не он, Меня здесь не было бы. Меня бы уже выловили из моря с пробитой головой. Этот сукин сын Альфонса надумал убить меня. Я слышала, я слышала, как он договаривался с тем черномазом, чтобы тот пришил меня, а затем с камнем на шею бросил в воду. Она вдруг улыбнулась. Улыбки этой... Могла бы позавидовать кобра, но я первая нанесла ему удар. Он мертв, а я жива. Я продолжал смотреть на нее с открытым ртом, невольно восхищаясь находчивостью этой женщины. Дав мне этого жучка, ты спас мне жизнь». «А теперь?» «Теперь спаси жизнь Нэнси Хэмэл. «Ты что, с ума сошла?» «О чем ты говоришь?» «Жизнь Нэнси?» Я две ночи подслушивал разговоры между Диасом и Пафери. И вот что я узнала. У Нэнси есть сестра-близнец. Они похожи, как две капли воды. Сестру зовут Лючия». Они с Нэнси похожи, как две капли воды. Соображаешь? Теперь последний кубик головоломки лег, наконец, на свое место. Две кровати в палатке на острове. Женщина, покинувшая яхту в сопровождении Джонса и по ферри. Все это была Лючия. Лючия, а не Нэнси. Я сразу протрезвел и навострил уши. Рассказывай дальше, рассказывай. Я слышала... Как они хвастались друг перед другом своей сообразительностью. Поскольку Лючия предстояло сыграть роль Нэнси, они убрали Пенни Хайби, которая, как лучшая подруга Нэнси, сразу бы заподозрила неладное. Затем Лючия позвонила Нэнси и попросила прийти в Аламедо-бар. Нэнси была готова на все ради сестры. Это она финансировала побег супругов по фейре из Италии и укрыва их на острове. Когда Нэнси пришла в бар, они заперли ее в комнате. Лючия переоделась в платье Нэнси и повезла Пуферри в дом Хэммела, спрятав его в багажнике. На контрольном пункте ее не заподозрили. Затем, оставив Пуферри в доме Хэммела, она отправилась с Джонсом на яхте, состряпав таким образом алиби. Когда Пуферри убил Хэммела, Лючия вернулась... А этот старый косел Палмер принял ее за Нэнси. Прошлой ночью Джонс привез Нэнси домой. Ее напичкали наркотиками и где-то там спрятали. В общем, сейчас там находятся все четверо. Джонс привез Нэнси тоже в багажнике. Она кивнула головой. Лючия позвонила оф чтобы тот пропустил Джонса. Так что он легко проник в Парадис Ларго. Нэнси и Лючия очень похожи друг на друга, как две горошины в стручке. Лючию я видела мельком, но все же берусь утверждать, что их различить почти невозможно. Теперь слушай дальше. Я слышал, как Альфонсо разговаривал обо мне с Черномазом. Он сказал, что со мною могут возникнуть затруднения, как с первой женой Росса. Дескать, я могу захотеть получить свою долю, когда они наложат лапу на имущество Хэмилла. И он приказал Джонсу избавиться от меня. И это он, он, мой дорогой и любезный друг. Кому же можно после этого верить?» И тут она злорадно рассмеялась. «Ну, я посетила его. Я его, крошка, сделала это раньше, чем он...» «Что ты хочешь этим сказать?» «Я знала, что Альфонсо приказал убить двух индейских пареньков. Я нашла Джоя, их брата, и вручила ему один из револьверов Альфонсо. Он отлично сделал свое дело. Это Свершилось!»